что очень затруднило бы работа Капитан Нема распорядился наметить огромную круглую канаву, отступя на 8 метров от левого борта Наутилуса. После этого все 12 человек одновременно стали буравить канаву в нескольких точках по ее окружности. В скором времени заработали кирки, мощно проникая в компактную массу льда и откалывая от нее большие глыбы. В силу меньшего удельного веса, эти глыбы как бы взлетали под поверхностный свод туннеля, вследствие чего он начал утолщаться сверху настолько же, насколько становился тоньше снизу. Но это не имело значения, раз нижний слой делался в такой же мере тоньше. После двух часов напряженной работы Нэтт измучился и вернулся в салон. Его вместе с товарищами по работе сменили свежие работники, к ним присоединились я и консель, нами руководил помощник капитана. Вода мне показалась особенно холодной, но вскоре я согрелся, работая киркой. Движения мои были вполне свободны, хотя производились при внешнем давлении в 30 атмосфер. Проработав два часа и вернувшись в салон, чтобы перекусить и немного отдохнуть, я почувствовал большую разницу между потоком чистого воздуха, поступавшего ко мне в аппарат Рукейройля, и атмосферой на Утилусе, где уже накопился углекислый газ. В течение двух суток воздух не возобновлялся, и его животворные качества значительно понизились. А между тем, за 12 часов работы мы сняли с намеченной поверхности пласт только в один метр толщиной, иначе говоря, около 600 кубических метров льда. Допустим, что каждые 12 часов будет выполняться такая же работа, тогда понадобится еще 4 дня и 5 ночей, чтобы довести дело до желаемого конца». Четыре дня и пять ночей, — сказал я своим товарищам, — а запас воздуха в резервуарах только на два дня. Не считая того, — добавил Недленд, — что когда мы выйдем из этой проклятой тюрьмы, мы еще останемся в заключении под торосами, без всякой связи с наружным воздухом. Соображение правильное. Кто мог сказать заранее, сколько тогда понадобится времени для нашего освобождения? Не задохнемся ли мы раньше, чем Наутилус сможет вернуться на поверхность моря Не суждено ли ему со всем его содержимым быть погребенным в этой ледяной могиле? опасно Опасность казалась грозной. Но все смотрели прямо ей в глаза, и все решились исполнить долг свой до конца. Как я и предполагал, За ночь удалось снять еще один метр с одной огромной выемки. Но когда на следующее утро, облегшись свой скафандр и походив в этой плотной жидкости, имевшей температуру 6-7 градусов ниже нуля, я заметил, что боковые стены начали постепенно сближаться. Слои воды, более отдаленные от выемки, начинали замерзать. При наличии этой новой и непосредственной опасности что станет с нашими надеждами на спасение? Чем воспрепятствовать превращению жидкой среды в твердую, грозившую раздавить, как стеклышко стенки на утилуз? Я уже не стал говорить об этой новой опасности своим товарищам. Зачем было испытывать людей и, может быть, лишить их той энергии, какую проявляли они в тяжкой работе для общего спасения? Но, вернувшись на борт, я тотчас сообщил капитану Нема об этом важном осложнении. «Знаю», — ответил он своим спокойным тоном, который не менялся ни при каких стечениях обстоятельств, хотя бы самых страшных. «Да, это еще одна опасность, но я не вижу средств устранить ее. Единственная возможность для нашего спасения — это действовать быстрее. Нам надо дойти первыми, вот и все» дойти первыми. Уж мне бы следовало привыкнуть к его манере разговора. За этот день я проработал несколько часов киркой с большим упорством. Эта работа поддерживала во мне бодрость. К тому же работать, это значило выходить из Наутилуса, дышать чистым воздухом, взятым из резервуаров корабля и поступавшим ко мне через аппараты снаряжения. Это значило расстаться с удушливой и вредной атмосферой в Наутилусе. К вечеру был вынут еще один метр с окружности всей выемки. Когда я возвратился на борт, я чуть не задохнулся от углекислого газа, которым был насыщен воздух наутилус. Ах, почему в нашем распоряжении нет химического средства поглотить этот тлетворный газ? В самом кислороде не было недостатка, он находился и в большом количестве во всей окружающей нас воде, и выделенный при помощи наших мощных батарей, он мог восстановить животворные свойства атмосферы в наутилусе.